Правило пятое. Будьте предельно честны. Честность не является главной отличительной чертой рекламы, хотя это лучшее из того, что агентство может использовать для работы с сегодняшним потребителем. Общее представление о рекламе таково. Она обманывает, льстит и манипулирует людьми. Как правило, если пресса готовит информационный материал о рекламе, в нем обязательно содержится упоминание о той или иной компании, уличенной потребителями в лживой рекламе. Многие люди даже не подозревают, что существует целый свод законов и правил, регулирующих рекламный бизнес, и лишь одна реклама из тысячи нарушает эти законы. Интересно, что теле- и радиоканалы также имеют право подвергать рекламу цензуре, хотя нам кажется, что они очень мало внимания уделяют цензуре своих собственных программ. Однажды телевидение отказалось от рекламы, потому что в ней было слово «грыжа». Компания не имеет права, например, показывать в рекламе летящий игрушечный самолет, если он на самом деле не летает и объяснение, что самолет был снят в то время, когда его спустили с 30-футовой высоты, что дало видимость полета, не принимается во внимание. Честность, которая важна сегодня, это честность духа самого продукта. Приведем пример. Наше агентство KB&P Разрабатывая компанию для Снейпл, могло пригласить для передачи коммерческого предложения молодых и стройных супермоделей, таких, которые снимаются в рекламе Diet Coke и Доктор Пейпер. Но мы выбрали Венди, руководителя отдела Snapple по работе с клиентами. Увидев Венди, привлекательную, но самую обычную женщину, отнюдь не похожую на супермодель, мы решили, что для рекламы массового продукта не найдем более опытного и профессионального человека. Венди действительно знала и любила Снэйпл. Она питала к нему настоящую страсть, как и к потребителям, которые писали и звонили ей. Они, в свою очередь, любили снейпл и Венди, потому что она думала о них и была лицом заботливой, честной и отлично знакомой им компании. Наше решение сделать Венди звездой рекламы было естественным, но с первого взгляда могло показаться несколько странным. Тем не менее, принимая во внимание тот факт, что большинство американок носят одежду 12 или 14 размера, и что настоящие звезды телеэкрана это Роузен и Опра Уинфри, нетрудно понять, что наш выбор был не случайен. Америка была готова к честности на телеэкране. Только после того, как компания Quaker Oats приобрела Snapple и начала разрушать систему коммуникаций бренда, которая помогла ему завоевать любовь потребителей, удача покинула Snapple. В начале 1997 года прошел слух, что для того, чтобы приостановить падение объема продаж, новые владельцы Snapple разрабатывают уже с другим агентством новую рекламную кампанию, в которой снова будет участвовать все та же Венди. Большинство появляющихся в рекламе людей ведут себя совершенно неестественно, в частности потому, что специалисты по маркетингу прилагают все усилия для того, чтобы их бренды и продукты вызывали у людей непреодолимое желание купить их. Они исходят из предположения, что мы все хотим так же хорошо выглядеть и быть такими же безупречными, как люди, которых мы видим рядом с рекламируемым продуктом. Однако сегодня такие ценности, как честность и прямота, привлекают циничного потребителя гораздо больше, чем внешний блеск. Наш выбор Венди в качестве лица бренда указывает на общее радикальное изменение тенденции, которое заметили опытные маркетологи. Если реклама вызывает желание купить продукт, это неплохо, но это желание должно быть тесно связано с доверием. Большинству людей вид идеальных лиц и идеальных тел напоминает лишь о том, насколько сами они несовершенны. Это вредит отношениям с брендом. Потребитель может сказать, вы не знаете, кто я. Люди, которые снимаются в вашей рекламе, не имеют со мной ничего общего. И действительно, эту фразу часто можно услышать в фокус-группах. Одна из сфер, где все еще распространяется очевидная неправда, это растущий рынок одежды больших размеров. В течение многих лет дизайнеры и продавцы модной одежды уделяли мало внимания женщинам, носящим одежду больше двенадцатого размера. Дальше так продолжаться не может, потому что американцы стали крупнее и большинство американок покупают одежду больших размеров по устаревшим стандартам. Тем не менее, даже если магазин выпускает каталог с моделями больших размеров, то все равно эти размеры не больше 14-го, то есть самого маленького из больших. В Америке живет много женщин крупнее 18-го, и когда они увидят одежду только 14-го размера, в них рождается недоверие. Решение, основанное на честности и доверии, можно найти у таких продавцов, как Rochester Big and Tall Clothing, одежда для полных и высоких в каталогах которых снимаются реальные потребители всех размеров. В каталоге указаны имена и род занятий каждой модели, а также город, в котором он или она проживает, что делает общение более честным, а связь между продавцом и потребителем прочнее. Правило шестое. Вовлекайте потребителя. Мы считаем, что между потребителем и брендом, которому он доверяет и который покупает, существуют реальные взаимоотношения. Они строятся примерно так же, как и взаимоотношения между людьми. Поэтому для успешных коммуникаций бренду необходимо не только общаться с потребителями, но и вовлекать их в рекламу, почти так же, как это обычно происходит при контакте с другим человеком. Когда мы говорим «вовлекать», мы не имеем в виду, что их следует буквально «помещать» в рекламу. Просто необходима уверенность в том, что рекламное послание предназначено для конкретного потребителя и оказывает на него индивидуальное воздействие. Ведь самый важный фактор в человеческих взаимоотношениях – это открытое общение. Возможно, самый яркий пример бренда, культивирующего отношения с потребителями – это Nike. Если потребители видят и ощущают себя внутри рекламы выбранного ими бренда, это оказывается для них решающим фактором. Образец особенно сильнодействующей рекламы – рекламная кампания «Если вы занимаетесь спортом», в которой молодые девушки говорят о том, что они хотят заниматься спортом и как спорт влияет на их жизнь. Эта реклама активно вовлекает потребителя, потому что устанавливает связь с женщинами, но понятно также и мужчинам. Когда лицом Nike стал Майкл Джордан, компания Nike и ее рекламное агентство Whedon Kennedy повела себя очень осторожно и в дополнение к рекламе со звездой спорта выпустили множество роликов с участием реальных людей, которые устанавливали более непосредственную и прямую связь с простыми потребителями. Хотя многие считают Джордана великим человеком, в рекламе он не всегда изображается таким образом. Например, реклама, в которой он играет в бейсбол в низшей лиге, показывает его не в таком выгодном свете, как та, где он летит по воздуху с баскетбольным мячом в руке. И все же его неудача в бейсболе на самом деле делает его более популярным, открывая его человеческие слабости. В разные вечера телезрители могли видеть в рекламе Nike таких звезд, как Майкл Джордан или Чарльз Баркли, а также участников футбольной команды низшей лиги или хоккейных команд из колледжа. Дети, особенно принимающие участие в спортивных соревнованиях, упорно сражаются за победу, но славы им достается мало. Если маленький футболист поймает мяч или забьет гол, вряд ли на его долю достанется много оваций. Но когда дети видят в рекламе Nike других детей, таких же, как они, а затем своего героя Джордана, это означает, что рекламодатель ставит этих детей, их усилия и достижения, на одну доску с Джорданом. Такая реклама вызывает чувство трепета и вдохновляет. Когда Nike выступает спонсором спортивных городских соревнований и черно-белый логотип компании в виде галочки, так называемый Свуш прикрепляется к забору, спортивная площадка всего лишь с помощью двух нейлоновых вывесок автоматически превращается в арену профессионального спорта. Вот она, сила брендинга. Отношения с потребителями у компании Nike достигли такого высокого уровня развития, что в 1996 году гигант по производству спортивной обуви начал показывать рекламу, в которой не было рекламного или сопроводительного текста, равно как и других инструментов продвижения бренда, а только изображение Джордана. Единственным указанием на то, что это реклама Nike, служил логотип бренда на его кроссовках. Но потребители сразу же понимали, что к ним обращается именно компания Nike. На одной печатной рекламе была изображена кроссовка Nike так, как будто потребитель видит ее в обувной коробке. Изображение не выглядело стилизованным или приукрашенным, и никаких рекламных текстов, только логотип Nike. Сильная сторона этой компании заключается в том, что потребитель видит рекламу и открывает для себя Nike без коммерческого давления. Пожалуй, ни один другой бренд на рынке не может похвастаться столь мгновенной узнаваемостью. Этот подход похож на тот, который применяется защитниками в суде, когда присяжных так тонко подводят к нужным выводам, что те начинают считать эти выводы своими собственными. Кроме того, если позволять потребителям вовлекаться в рекламу, а не вдавливать им что-то в голову, это будет способствовать укреплению столь необходимых уважительных отношений между потребителями и брендом.